Привет! Это «Сядь, подышил в ожидании» — серия коротких практик для беременных и недавно родивших. В этом выпуске мы погрузимся в осознанные движения. Мы будем делать мягкие терапевтические движения, которые помогут расслабиться. Практика осознанного движения — это способ прислушаться к состоянию своего тела, потянуться и подарить необходимые движения частям тела, которые в этом нуждаются. особенно когда нет времени или сил на интенсивную физическую активность. Найдите удобное место, сядьте на подушку или на стул, прикройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Медленный глубокий вдох, медленный глубокий выдох. И еще раз, медленный глубокий вдох и медленный глубокий выдох. Начните осознавать ощущения в теле, давление, которое оказывает тело на пол или на стул. Сознавать ритм дыхания. Как вдох сменяется выдохом. Вдох и выдох. Возможно, есть ощущение покалывания или пульсации в некоторых частях тела. Попробуйте понаблюдать за такими маленькими ощущениями. Теперь пройдитесь вниманием по каждой части тела по очереди, начиная со стоп и продвигаясь в голове. Пальцы, стоп. Столпы, пятка, голени, колени, бедра, ягодицы, живот, грудная клетка, ваша спина. пальцы рук, предплечья, локоть, плечи, шея, вся голова. Пробуйте пройти снова от стоп. голове. Теперь, когда вы двигаетесь через каждую часть тела, осторожно покачиваете или вращаете ее, если хотите. Позвольте себе осознавать все ощущения, не пытаясь ничего изменить. И не сдавая движение специально. Попробуйте погрузиться в этот опыт. И оценивая свои чувства. Начните исследовать плавные движения, двигаясь, как хочется. покачивая разными частями тела, как делает водоросль, поддаваясь течению океана, или просто расслабьтесь в неподвижности до тех пор, пока вам это удобно. На протяжении всей практики позволяйте себе углубляться в новые ощущения от спонтанных движений и находить новые уровни расслабления и свободы. Наблюдайте за вашими движениями, не пытаясь никак на них повлиять. Доверьтесь своему телу. Когда будете готовы, медленно остановитесь. Сделайте несколько внимательных вдохов и выдохов. наблюдая за процессом вдоха и за процессом выдоха. Позвольте себе насладиться этим состоянием еще несколько минут закрытыми глазами, прежде чем постепенно открыть глаза. Поблагодарите себя за время, которое вы уделили себе, своему телу, движению этого тела. своему дыханию.